Глава шестнадцатая. А что бы сделала Уитни? Давным-давно я решила никогда не быть в чьей-либо тени. Провалюсь я или одержу победу, по крайней мере, я сделала все так, как верю. Уитни Хьюстон. Когда боль из-за развода достигла максимума, я проводила слишком много времени, слушая грустную музыку. Очевидно, это не улучшало мою ситуацию, и вот однажды, досото нахлебавшись в печали, я решила встряхнуться и установить для себя новое правило, больше никакой музыки, напоминающей мне о прошлом или чего-либо еще хоть на капельку депрессивного. Музыка ведь в самом деле может повлиять на ваши эмоции, как в хорошем смысле, так и в плохом. Всегда буду помнить рассказ моего друга о том, как мучительно он расстался с единственной по-настоящему любимой женщиной. Этот человек был настолько влюблен в подругу, что мог припомнить особенности ее походки, ее аккуратные шашки. И когда она внезапно порвала с ним, он не мог делать ничего, кроме как слоняться вокруг ее дома, слушая грустные песни в исполнении Такью и Морасей. Он напоминал персонажа из Ромкома 80-х. Но спустя три месяца страданий он все же смог заставить себя встряхнуться. Я точно помню его слова. Я решил, что сыт по горло тоской, поэтому сменил канал. Мне всегда нравилась эта история, идея, что мы можем выбирать, быть несчастными или нет. И когда я осознала, что избрала несчастье, то решила, пришла пора сменить канал, и именно так и поступила. Но стойте-ка, я внезапно споткнулась. «И что же мне прикажете слушать?» «То есть я слушала только грустную музыку. Есть там другая музыка. Ау!» Моя подруга Клэр пришла на помощь. Как выяснилось, она тоже была готова спрыгнуть с печального музыкального поезда. Ее решение – слушать Уитни Хьюстон. «Правда?» «Ага». И приведенные ею доводы оказались поистине блестящими. «Первое. Да, Уитни поет о любви» и некоторые из ее песен печальны. Но по какой-то причине можно слушать их и не впасть в уныние. Каким-то образом, раз эти песни не имели связи с моими сердечными муками, они казались безопасной гаванью. Если только вы еще не переживаете из-за неудачной любви к однокласснику-восьмикласснику, с которым вместе сидели на алгебре, в этом случае слушать Уитни, наверное, не стоит. Второе. Величайшая любовь из всех. Точка. Конец истории. Третье. Ничто не сравнится с пением в унисон с Уитни. Упокой, Боже, ее душу. В машине, в душе или в кухне, когда вы разогреваете обед из морозилки воскресным вечером вместо обеда в ресторане, на который рассчитывали, потому что ваш кавалер его отменил текстовым сообщением по неясной причине. Неважно. «Я не слишком много знаю о личной жизни Уитни Хьюстон», Но точно знаю, она переживала взлеты и падения в отношениях. У нее были свои демоны. Знаю, она во многом напоминала меня. Уитни любила любовь. Не скрывала чувств. Она страдала, но снова вставала в строй. И снова. И все это сделало ее музыку мощнее, искреннее. Что делала Уитни, входя в темную полосу жизни? Думаю, немножко плакала, а потом громко запивала какой-нибудь мотивчик, так что, невзирая на ужасный голос, я тоже решила петь. Всякий раз, приступая к написанию нового романа, я начинаю с глубокомысленного вопроса, похожего на тот, что задала к роману среди тысячи лиц. Как далеко ты зайдешь ради любимого человека? Для моей героини он означал важные и судьбоносные решения, пугающие решения. В процессе написания этого романа я много думала о своей жизни и особенно о месте любви в ней, думала о прошлом и настоящем, и о будущем тоже. Но мне очень захотелось узнать, что некоторые знаменитые люди говорили на тему любви. Каковы были их моменты прозрения, их истины? Что они поняли после рухнувших браков, первых свиданий, сердечных катастроф или полнейшего и сильнейшего обожания партнера? Вот мои фавориты с небольшими личными комментариями. Итак, ваше сердце однажды уже разбили. Прости, золотко. Будьте отважны и снова рискните. Что касается возлюбленных, ну, они приходят и уходят. И, крошка, жаль такое говорить, но большинство из них, что уж там, почти все намереваются разбить твое сердце. Но сдаваться нельзя, если сдашься, никогда не отыщешь свою родственную душу. Ты никогда не обретешь половинку, делающую тебя цельной, и так во всем. Даже если ты потерпела неудачу однажды, это не значит, что такое повторится в будущем. Продолжай попытки. Терпи и всегда, всегда, всегда верь в себя, потому что если не ты, тогда кто сладкая? Поэтому выше голову, выше подбородок. И самое важное, продолжай улыбаться, потому что жизнь чудесная штука и вокруг столько радостного. Мирелин Монро. Просто да и еще раз да. Влюбляйтесь в человека, который смотрит на вас как на божество. Я влюбился в ее отвагу, ее искренность и невероятное чувство собственного достоинства. И это то, во что я верю, даже если весь мир погрязнет в диких подозрениях, что она не была той, кем должна была быть. Я люблю ее, И это начало всего. Скотт Фиттжеральд. Зельда и Скотт. Существовала ли когда-либо более противоречивая, но в то же время неистово страстная история любви? Возможно, она была несовершенна, а да и он тоже. Но он ее любил. Нет, он обожал ее. Для меня это наиболее прекрасное проявление любить кого-то целиком и полностью, несмотря на их пороки. И даже лучше, радуясь их порокам. Прислушивайтесь к своему инстинкту. Если что-то кажется плохим, вероятно, оно плохое. Единственная вещь, которую я знаю наверняка об интимности, это то, что есть определенные естественные законы, управляющие сексуальным опытом двух людей. Эти законы нельзя убрать прочь, как нельзя и перехитрить силу притяжения. Ощущение физической удовлетворенности от прикосновения к телу другого человека — это не решение, которое вы можете сознательно принять. И оно имеет мало общего с тем, как двое думают или действуют, или разговаривают, или даже смотрят. Или таинственный магнит есть где-то глубоко под грудиной. Или его там вообще нет? Когда его нет, как я выяснила ранее, с жестокой ясностью, у вас не больше способов вызвать его из небытия, чем у хирурга заставить тело пациента принять почку от неправильного донора. Моя подруга Энни считает, что все сводится к одному вопросу. Хотите ли вы прижиматься животом к его животу всю жизнь или нет? Элизабет Гилберт. Чистая правда пусть даже душераздирающая и грубая одновременно. Заметка на полях. Несколько лет назад я встретила Лис на книжном мероприятии, и я никогда не забуду, насколько реальной и простой она была. Редкая личность, которая владеет своей профессией, умеет радоваться и признается, что, несмотря на доходы автора бестселлеров, до сих пор покупает повседневные платья в простой торговой сети. Стремитесь к большой серьезной любви. Но любили мы больше, чем любят в любви. Эдгар Аллан По, перевод Бальмонта. Я пришла к выводу, что требуется больше, чем партнерство 50 на 50, чтобы любовь расцвела пышным цветом. Необходимы вклады 110 на 110, а лучше 215 на 215. О, а еще нужна щепотка волшебства. Когда сомневаетесь, поцелуйте его. «Ласка ответственна за девять десятых всего прочного и долговечного счастья, существующего в наших жизнях». Льюис, «Я приверженец ласки». «Это не всегда легко, а порой ее проявление заставляет вас ощутить уязвимость, но, клянусь, ласка делает все гораздо приятнее». «Любовь всегда стоит второго шанса». «Имей достаточно мужества, чтобы довериться любви еще раз», «И всегда это делай» – Анджелоу. Эта цитата в итоге стала эпиграфом к одному из моих романов. Она суммировала все в 12 прекрасных словах. Заметка на полях. Шанс побеседовать с великой Анджелоу до ее смерти стал пиком моей карьеры и абсолютной честью для меня. Рецепт маффины двойной шоколад и цукини. Дома я постоянно пеку маффины. Оказалось, что это идеальная легкая закуска или завтрак для моих ребят, а также великолепная альтернатива полуфабрикатам. Кроме того, я славлюсь тем, что тащу в выпечку овощи и фрукты ради дополнительной клетчатки и питательных веществ. Хотя обычно я пеку тыквенные маффины, старые приятели и любимцы семьи, мне нравится время от времени менять рецепт, добавляя яблоки с корицей, морковь и лимон с маком. Все одобрено мальчиками. Но как-то раз я обнаружила в холодильнике избыток цукини и решила попробовать кое-что новенькое. Вдохновившись одним из любимых блогов Chocolate and цукини», я придумала рецепт, и ребята, эти маффины вышли на славу. Цукини добавили влажности, как и липкие шоколадные капли, и результат оказался «ммм». Мальчики не поняли, что внутри были овощи, и были потрясены, когда я все рассказала. Мама снова победила. Несколько примечаний. Вы можете использовать любую муку по своему вкусу, но я обнаружила, что смесь обычной пшеничной и миндальной очень хороша. Я люблю добавлять немного миндальной муки в свои рецепты, так как она привносит в блюдо клетчатку и немного протеина. И если вы уже раньше готовили по моим рецептам, то знаете, что я с ума схожу по бескалорийному натуральному подсластителю от Лаканта Фудс. Этот архатовый подсластитель – Шикарный заменитель сахара и чудесно подходит в данном рецепте. Продукты. Два средних цукини, одно яйцо, 120 граммов соленого масла, расплавленного и охлажденного, полчашки порошка какао, 3 четвертых чашки шоколадных капель, одна чашка пшеничной муки, полчашки миндальной муки, одна чашка подсластителя, сахара либо архата. 1 четвертая чайной ложки пищевой соды, 1 четвертая чайной ложки разрыхлителя, 1 чайная ложка ванили. Приготовление. Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Смажьте маслом обычную форму или форму для мини-маффинов. В кухонном комбайне пюрируйте цукини до получения однородной массы. Затем выложите в большую миску. Вбейте туда яйцо, размягченное масло, подсластитель и ваниль. Затем добавьте муку обоих видов, соду и разрыхлитель, какао-порошок. Последний шаг – всыпьте в тесто шоколадные капли, оставив лишь горсть для посыпки верха маффинов. Выложите тесто в форму, разровняйте, посыпьте верх шоколадом, выпекайте 15-20 минут или пока нож либо зубочистка, воткнутые в середину, не выйдут сухими. Приятного аппетита!